Глава 16. Я бы так сделал, думал он, взбираясь по крутому склону. Мне песни таргитая, что вой голодной собаки, надел бы шлем и пошёл бы. Видать, песни действуют только на дураков. Но всё-таки, всё-таки что-то я извлёк. Если даже не понял, почему не дать птахе пинка, то всё же могу высчитать, сколько не будет войны. 2 недели на высиживание. Недели две кормить в гнезде, а ещё с неделю в слётках будут бегать за ней по земле и выпрашивать корм. Нет, тогда шлем уже освободится. Перун тут же ухватит. Кровавая война из-за отсрочки вспыхнет ещё злее. Но пока что в запасе есть 3 недели. Нет, горлица там с неделю. Еродей ожидали войну 5 дней тому. И многое надо успеть сделать за оставшиеся дни. Трое суток он спускался с гор, а потом брел через леса, избегая заходить в селы и города. Вот-вот составит слова так, чтобы понял любой человек, понял и пошел за ним. Остается, он это чувствует, совсем немного. Кто-то за три девять земель лишился роскошного ковра, у кого-то со стола исчезали роскошные яства. Он мог бы, конечно, питаться грибами и ягодами, даже молодой корой с деревьев. Но это отвлекло бы от напряжённого думания, и потому спал под ореховым кустом, завернувшись в ковёр, ел что-то нездешнее, но просто тающее во рту. Чтобы быть наверняка уверенным, что обобрал не бедняка, он вызывал блюда только роскошные, но поглощал их хоть быстро и много, но как и положено мудрецу, рассеянно и почти не замечая, что ест. Иногда слышал стук топора по дереву. Однажды даже видел, как далёкая верхунка дерева затряслась, затем с шумом и треском дерево упало, ломая ветви соседок. Вовремя понял, что просто-напросто ветер свалил сушняк. Люди же грабят лес вблизи города. Вглубь забираться и лень, и страшно. Однажды он сидел на пне, мыслил, опустив голову. Что-то отвлекало. Наконец понял, что вокруг стоит неумолчный стук копыт. Вздрогнув, он вскинул голову. На него падали тени десятка рослых коней, садники в железе, а на одном могучем коне выселся крупный человек с красным от ярости лицом. Олег не понимающий смотрел, потом в уши внезапно прорезался вопль, и Олег сообразил, что человек уже давно орет, почти визжит, стараясь обратить на себя внимание. Великому и могучему, а что он велит? Ему царство надо. Слух окончательно вернулся к Олегу. Он медленно встал, подвигал занемевшим телом. Суставы трещали, как у древнего старика, а кровь застыла, будто он превратился в лягушку, попавшую на льдину. Мышцы покалывало. Он ухитрился отсидеть всего себя. Кровь пробивалась по телу с трудом. Он смутно удивился, сколько же так просидел в тупом бессмыслии. Или это свойство мудрецов? или же что вернее, его мозги от непосильной тяжести впали в оцепенение, как замирает жук при тваряшке при виде чудовищного огромного человека. Садник на коне разъярённо гаркнул: "Взять его, не хочет, силой доставим". Резкие руки с готовностью ухватили Олега за плечи, сжали руки. Он не противился, его отнесли к коню. Нескоросый Гридень спросил с насмешливой благожелательностью: С седло или поперёк седла? Олег проговорил медленно. Седло. Губы его двигались рывками, словно он не только молчал сотни лет, но и не ел столько же. Конь под ним беспокойно задёргался, но гридни придерживали с двух сторон, кто за узду, кто за гриву. Олег чувствовал цепкие руки даже на сапогах. Старший с перстнем в выводе рявкнул: "Так поедешь добром, а и надобно связать". Куда меня везете? – спросил Олег. К самому Кагану, – ответил воевода гордо. Поправился: к нашему к Саю, царю, как его кличут местный народец. Кони пустились шагом, а потом, убедившись, что парень в волчьей шкуре в седле все еще держится, понеслись галопом. Гриди опекали валхва со всех сторон. Он постепенно перестал их замечать, отдавшись думам. Что из за грохота копыт, тряски и криков молодых здоровых мужчин, тоже стали исплавно мудрых, странно горячечными, злыми. И вот он уже несётся ни не то на огненном коне, ни то на страшном змее, рушит и повергает тех, кто не понимает его мыслей, не внимает желаниям. Что-то в якае ты противится, тварь несчастная, всех вас давить и топтать, бегают всякие, зачем и живут. Он им счастье желает, а они все обратно в грязь до да размазать их по стенам, до да изничтожить. Он шумно вздохнул, медленно возвращаясь в этот мир. Кони уже замедляли бег. Впереди разрасталась в стороны и ввысь стена из толстых бревен. На дворотами с обеих сторон высокие башни. Видны головы лучников, а створки ворот раздвигаются с неспешностью сытой перловицы. Садников явно заметили издалека и опознали. В ворота въехали по четверо в ряд, явно гордясь мощью и величием города. Стена двора, как заметил Олег из Брёвин, плотно подогнанных одно к другому. По сторонам утоптанная земля, грязи и лужи возле колодца. Но сам дворец огромен, стены высоки, шапка упадёт. А двери едва ли меньше, чем городские врата. Стражи горделиво выступали по широким плитам. Дикарщики сумели ободрать камень ровно. Красный гранит под подошвами поблёскивает таинственными искорками, что выпрыгивают из глубины толстых плит. На него поглядывали в ожидании, что ахнет и растеряется в таком великолепии. Но Олег, то ли потому, что успел повидать дворцы и покраши, хотя вроде бы только-только вышел из леса, то ли слишком занят своими нелёгкими мыслями, но воспринимал весь дворец и его людей как сотканные из сырого речного тумана, что растворяется при солнечном свете, а останется лишь то, что он придумает. Потому думать надо так, чтобы голова от думания раскалилась, чтобы дым из ушей, ибо если не эти люди, то их дети должны жить счастливо. Он вздрогнул, когда за плечо ухватила грубая рука. Очнись, волхв, ты перед великим князем. Фу, мать его. Великим царём. Он стоял на толстом ковре. Ноги утопали по щиколотку в мягком. Вокруг высокие стены. Под стенами почтительно замерли ярко одетые люди, а прямо перед ним на высоком троне сидит молодой мужчина в рубашке с открытым воротом, тёмных портках из кожи, охотничьих сапогах. Золотые волосы на плечах, глаза синие. Он странно напомнил кого-то. Сердце Олега ёкнуло. Он в удивлении раскрыл глаза. Похоже, это истолковали иначе. Приближённые за троном узо улыбались, а князь с явным сомнением оглядел могучую фигуру мудреца. Мудрому больше пристал сгорбленный вид и худое измождённое лицо с горящим взором, а у этого, напротив, лицо как из тёмной меди, а глаза потухшие, словно огонь где-то глубоко внутри. На миг почудилось, что облик этого человека смутно знаком. Где-то уже видел эти красные, как пламя вечернего костра, волосы, странные зеленые глаза, эти руки, что вот-вот подхватят его и метнут высоко в воздух. Князь Коло, которого в этих краях угодливо звали Колаксаем, царем Коло, со смутным раздражением смотрел на высокую фигуру молодого мужчины, которому был в доспехах и с мечом в руке впереди коницы. Мне все известно от мира Тверда. сказал он резко. Ты сумел совершить то, чего никто не мог за три или больше сотни лет. Олег пожал плечами. Если та о сокровище, то это было просто. Каждый бы понял, если бы хоть на миг задумался. И ж чего вас хотел? Ладно, я буду выглядеть неблагодарным, если отпущу тебя без награды. Говори, что ты хочешь. Он откинулся на спинку кресла, ждал. Олег раскрыл и закрыл рот. На мик возникла безумная мысль сказать всё, к чему стремится, чего добивается. И тогда этот могучий правитель, сын богини Даны и Дудари, сразу же челюсти стиснулись так, что заломило в висках. Он разомкнул губы, чувствуя, как голос от горечи стал хриплым и тяжёлым. Спасибо. Мне ничего не нужно. Придворные зашумели, а Калаксай слегка наклонился вперёд. Его злые глаза обуравили человека в волчьей шкуре. Олег чувствовал, как начинает тлеть шерсть. Не нужно? Или ты хочешь сказать, что я ничего не могу тебе дать? Не дурак, мелькнуло в голове, понимает. А вслух ответил: это не я сказал, а ты. А теперь позволь мне уйти. Предворные гомонили все громче и раздраженнее. Олег чувствовал, как острые взгляды втыкаются в него как отравленные стрелы. Калакса и несколько мгновений изучал его из-под приспущенных век. Так, так. Ну что ж, была бы честь предложена. Я жаловал, ты отказался. Миротверд сказал, что ты из числа искателей истины. Я много слышал о таких странных людях. Что-то за века и века никто ее так и не нашел. Или ее нашел ты. Олег ответил тихо. Голова кружилась от усталости, в ушах стоял комариный звон. Истин много, для каждого своя. Что ты хочешь? Колоксай рявкнул громче. Истину, говори мне её, если знаешь. Говори понятными мне словами, а не то. Он подал знак. Из-за спины вышел огромный обнажённый до пояса мужик, могучий, но уже с пары пудёков лишнего мяса. В руках мужика поблёскивал огромный широкий меч, явно не боевой. Таким хорошо разделывать туши коров. Он недобро ухмыльнулся Олегу, жутко подмигнул. "Я могу сказать истину", ответил Олег. "Даже не одно, а, скажем, четыре. Но ты должен пообещать, что когда услышишь их, то не причинишь мне вреда и позволишь идти своей дорогой". Один из придворных что-то торопливо шепнул на ухо быстрому на решение князю. Тот кивнул. Голосово был красивый и мужественный, полон злой иронии. "Обещаю". Если, конечно, твои слова не будут против тебя самого, как вора или преступника. Говори же. В огромном зале стало тихо. Слышно было, как далеко за пределами дворца заржал конь. Олег сказал медленно. Первая истина, что ты царь этой страны. Вторая истина, что я тот, кого ты спрашиваешь об истине. Третья, что ты обещал не причинять мне вреда. Четвёртое, что ты хочешь знать истину, которая соответствует твоему пониманию. Тишина длилась и длилась. Воздух внезапно стал горячим, словно задул жаркий ветер пустыни. Придворные склонялись всё ниже, страшась встретиться с глазами молодого и горячего царя. Олег стоял недвижимо, опираясь о посох. В голове немного посветлело. Он различал лица, но потолок всё ещё колыхался, как палуба корабля в бурю. А звуки то понижались до медвежьего рева, то истончались так, что обрывались на комарином писке. И в этом болезненном мире прогремел разъяренный голос: "Никто еще меня так, никто!" Олег с трудом сосредоточил глаза. Калохсай на троне поднялся, рос немалый, в руках сила, плечи широки. Когда он сбежал по ступенькам, Олег ощутил, что смотрит глаза в глаза этому тирану. Оба бровь в бровь. Разве что герой ниже на палец с другой. Проваливай, сказал Калаксай с усилием. Его трясло, губы побелели, синие глаза метали злые колючие молнии. Чёрт бы тебя побрал с твоей истиной. Теперь надо мной будет ржать вся Артания. Олег развёл руками. Я только ответил на твой вопрос. Ты назвал меня круглым дураком. Олег развёл руками. Я? Галаксай процедил с ненавистью. Ладно, я сам себя назвал, потому что я и есть круглый дурак. Какого чёрта полез умничать, когда моё дело меч, горячий конь, свист ветра в ушах? Иди к чёртовой матери и не попадайся на глаза. Перед Олегом пугливо и почтительно расступились. На выходе повернулся. Шевельнулась странная симпатия к дураченному правителю. Так искренне признал себя дураком. что наверняка привлек на свою сторону и тех, кто только что тихо молку смеялся. Калаша стоял на прежнем месте, прожигал взглядом в спине мудреца огромные дыры. Если бы мог, сжег бы до кучки залы. Но Олегу почу делолось, что он ждет и каких-то слов мудрости, ибо великие люди не покидают ни этот мир, ни даже дом без многозначительных слов, смысл которых становится понятен много позже. Мы еще увидимся. сказал Олег медленно. Ты молод, но станешь воистину великим. У тебя будет трое сынов, великих героев, каждый из которых даст начало великому народу. А те в свою очередь дадут миру много славных сынов и дочерей. Твой род никогда не прервётся. Он с усилием вызвал между собой и всеми остальными облик небольшого вихрика, а сам незамеченным ушёл через врата, стараясь не шаркать. и не стучать о каменные плиты посохом